Тридцать пятая серия. «Это же надо!» «Не смог сдержать раздражение Роджера». «Тьфу, мерзость какая!» «Да, согласился Бен». «Геблиный и грёмлиный!» «Гоблиный и грёмлиный!» «Поправил Костаки». «Затем достал серебряную коробочку, выудил конфетку и принеса с удовольствием сосать». «Делал нато громко, с неприятными звуками». «Но ударник был толстокош». И похоже, вообще не испытывал в жизни физиологических отвращений. За это иво Роджер ценил. Тем временем за кулисами произошла драка. Мальчик-альтист потрогал ласины Литовского Ромео, за что и получил по физиономии. Был нежен и физически хрупок, а к тому упал Наполь. и познал своими ребрами удары балетных ног. «Я ненарочно!» – кричал альтист. «Я случайно!» Но зверюга Ромео Колшинс продолжала уничтожать альтиста ударами своих мускулистых ног. Из гримерок повалил народ, и литовская труппа оказалась нос к носу с лондонским симфоническим. Ситуация грозила перейти в массовую драку, но здесь появился Миша и рявкнул так, что и своих, и чужих протрясло, как от удара током. Колшинса, продолжавшего избивать альтиста, маэстро ткнул в месистый зад дирижёрской палочкой. Ромео взвизгнул и ещё услышал от Миши по-русски в свой адрес: "Нелесные эпитеты, урод!" Позвольте попытался постоять за себя, как рыцар коногером, и пошёл на. Прервал попытку Миша, применив глубины родной речь. Появился балетмейстер, который, поняв, в чём дело, не знал, как поступить: то ли защищать литовцев, а они ему не родные, а контрактные, то ли воздержаться от комментариев и развести стороны по грязмёрным. Тем более, что контракт с Литовским балетным театром у него закончился, не ссорится же двум титанам. Так балетмейстер и поступил. Он заговорил с Мишей о своём дне рождения, который задумал справлять в Нью-Йорке в русском ресторане Самовар, где будут все: барышников, Юра Башмет, певак обещался, девчонки наши из большого и знать местная. Приедешь? «Бери свою пивунью и приезжай, я самолет пришлю». «У меня свой», – поблагодарил Миша. «Вот и чудесно», – обрадовался бывший великий болерун. Он хотел было отправиться в зал и послушать излияние принца Чарльза в свой адрес, но Миша его придержал за руку и сообщил, что его альтист – мальчик с тонким вкусом, и на такого Ромео никогда бы не позарился». «Согласен, согласен!» – закивал балетмейстер и, продолжая кивать, быстро пошел по коридору. Женская часть оркестра приводила в порядок альтиста, используя тональные кремы и румяна. При сей процедуре молодой человек продолжал говорить с жаром, что он где случайно коснулся, что коридор узок. «Тебе понравилось?» – спросил Роджер, зашедший в гримерку, дабы развлечься. Молодой человек, как ожидалось, вовсе не расстроился от этого вопроса. Приподнял побитое лицо и сообщил потрясенно. «Так у него там ваты напиханы!» Здесь все засмеялись, и даже Роджер скребил рот, умиляясь наивности молодого человека. Вошел Миша. «Играть сможете?» – спросил. «Да-да, конечно!» «Ну и славно!» Миша поглядел вокруг. задержав взгляд на костаке, который подставил глазам дирижёра свой затылок, дал Мише им полюбоваться и вышел из гримёрной алтиста. Роджер хрустнул почти растаявшей конфеткой и вернулся к себе в гримёрную, и там он произнёс: "Литовский гоблин избил британского гремлина". Бен почему-то истошно захохотал. Его ржание почти перекрыло третий звонок. Пошли, махнул рукой Костаки. Они опять толпились за кулисами, но сейчас Проджер был собран, мышцы живота подтянуты, глаза блестели. Он готовился играть великого Шостаковича. Алегато донеслось до его уха. Стаккато ответил музыкант и сделал шаг на сцену. Он явился в Москву по осени, когда спадала к земле листва, устилая парки испорченными коврами разноцветьем, подгнившим из-за вечно моросящего дождя. Приехал к себе на Петровку, позвонил в Дневерь. Открыли соседи, которые жили напротив. К кого? Да никого. Туда проваливай. Жил я здесь. сколько что ли? Ага. У нас здесь прописка, испуганно сказали соседи. Да я просто дом подышать. Ну, подыши. Он ступил за порог под насторожёнными взглядами бывших соседей и шумно втянул ноздрями воздух. В доме не пахло. Он огляделся и не нашёл знакомых вещей. Бабку где похоронили? Там же, где и деда, ответили ему. Он поклонился и вышел прочь, на бульваре поймал такси, спросил: "За город поедем? Куда?" "В дедово. Деревня такая есть, в честь моего деда, Четвёрную". Через час он сидел на трухлявой скамеечке возле могил деда и бабки и думал о чём-то лёгком и прозрачном. что в слова трудно перевести. Потянула откуда-то с жареной картошкой, наверное, из деревни, и вспомнил из бабуля и кусочки из прошлого, особенно детские. Он достал из кармана пол-литровку, сорвал крышечку и вылил все содержимое в жирную подмороженную землю. Затем перекрестился, поглядел в умирающее небо и пошел с кладбища вон. В этот же день он приехал в Лужники. Просто хотелось поглядеть на футбольное поле, почувствовать запах футбольной травы и представить, что вокруг сто тысяч болельщиков, и все воедино кричат «Колька, братан!». Но все ворота к полю были заперты на замки, и он лишь углядел краешек футбольного прошлого, зелененький, с белой линией писарев услышало на за спины оглянулся и увидел старика тот ничуть не изменился за 9 лет только крепче стал "Николай, я" особо поделся "сбежал" ясно старик чувствовал себя неловко от того мял пальцы левой руки "ну, пойдём к пивка попьём", предложил. Они пошли к ларьку в котором имелось свежее бочковое. Подули для вида на пену, глотнули жадно и, поставив кружки на столик, посмотрели друг на друга. «Могу тебя во вторую лигу устроить», – предложил старик. «Сила есть?» «Сила-то есть. Желания отсутствуют», – отказался Кольк. «Другая у меня теперь дорога. Да и в Москве мне жить нельзя». Ну, с этим бы помогли, не сомневаюсь. Люди с такими капиталами. Чего не понял старик? Да ничего. Сколько глотнул пива до дна, утёр бороду и завылабался. Просто тогда, 9 лет назад, я в сейфе, помимо денег, ещё секретную кнопочку обнаружил. А там дно второе. А в нём, да вы сами знаете. У старика сделалось злое лицо. «Да не дрейфь ты, старый!» — усмехнулся Писарев. «Уж если тогда не сдал, то теперь помрешь чистым. И все твои тренера, обжиравшие пацанов, Тоже чистыми в гроб лягут. А там на все воле Божье». «Я б на твоем месте речей таких не вел!» В голосе деда чувствовалась угроза. «А что?» наедешь на меня со своей крышей, плевать я на вас хотел. Писрев достал из кармана купюру, придавил её кружкой, пожевал губами, да плюнул с такой силой, что у старика кепку сбило. Прощай, старик. Тем же вечером сел в плацкартный до Питера, а утром следующего дня пил из бумажного стаканчика кофе с молоком на Московском вокзале, а потом на пароме на Валаам двинул. приплыл. А там экскурсии по святым местам за 19 долларов, а монахи шёлковыми рясами свои жирные телеса укрыли. Вот тебе и святое место. Жрать захотелось, тогда же хлеба не вынесли, даже за рубли. Это не деньги, сказали. А храмы красивые, глаз нельзя отвести. Внутри сувенирная продукция всякая, турбуют манахи значит не стал судить сколько хотя уже судим был пошёл к озеру обратно пором ждать и встретил по дороге мужика ещё не старого с вязанкой дров спросил про паром а мужик ответил что теперь по судьбе только послезавтра ожидается вольгадило усмехнулся сколько а чего ищешь поинтересовался мужик скинув вязанку к ногам «Работу какую?» «А что, не в городе?» «Так в монастыре хочу». «Ну, в монастыре мало платят. А я за харч». «В монахе, что ли, хочешь?» «Ага». Мужик поковырялся в ухе и сказал, «Так тебе не суда надо». «Да я уж понял», — ответил Кольк. «В музее Богу служим», — посетовал мужик и присел на дрова. «От седого даже с химника выжили». За что же? Удивился сколько сел на корточки, как зэк, чалился, чалился. А зато выжили, что настоятель монастырский ревностью сгорал к святости схимника, от того, что народ к нему шёл за советом и на исповедь. А в монастыре только кликуша да до пьянь безобразная и турист. Ну и куда пошёл схимник? По говорят в Сибирь. Знаешь-ка, что мужик задумался? Сейчас катер с Алярой на Коловец пойдёт. Там монастырь Коловецкий тоже остров. Монахов раз-два я обчёлся, а сила рабочая нужна. Там раньше часть военная стояла, потом её сняли и монастырь церкви вернули. Климат там, правда, более непоганный. Да, островок крохотный. Зато монастырь старый, намоленный.